Дома у меня произошла перемена министерства. Бюджет Алексея Григорьева оказался ошибочен. Я потребовал счетов. Заседание было столь же бурное, как и то, в коем уничтожен был Иван Григорьев. Вследствие сего Алексей Григорьев сдал министерство Василию, за коем хи другого роду. Забыл я тебе сказать, что Алексей Григорьев при отставке получил от меня в виде аттестата плюху, за что он было вздумал произвести возмущение и явился ко мне с военную силой, то есть квартальным. Но это обратилось ему же во вред, ибо лавошники, проведав обо всем, засадили было его в яму, от кои по своему великодушию избавил я его. Теща моя не унимает, её не переменяет ничто, ни время, ни разлука, ни дальность расстояния. Пушкин на Щекину, 3 сентября 1831 года, из Царского села. Мы большие друзья с Александром, и особенно с его женою, но я не хочу жить у них, потому что их образ жизни противоречит моим привычкам. Она была представлена императрице, которая от нее в восхищении. Павлищево мужу. 4 сентября 1831 года. Александр приехал ко мне вчера в среду из Царского. Весел, как медный грош, забавлял меня остротами, уморительно передразнивал Архарову, Нодинов, причем не забыл представить и дрожайшего отца. Павлищево мужу, 10 сентября 1831 года. 15 сентября 1831 года. В той атмосфере невидимые силы нашептывают мысли суждения вдохновения чувством. Будь у нас гласность печати, никогда Жуковский не подумал бы, Пушкин не осмелился бы воспеть победу Паскевича. Во-первых потому что этот род восторгов анахронизм, во-вторых, потому что курам насмех, быть вне себя от изумления, видя, что льву удалось наконец наложить лапу на мышь. 22 сентября. Пушкин в стихах своих клеветникам России кажет им шиш из кармана. Он знает, что они не прочтут стихов его, следовательно, и отвечать не будут на вопросы, на которые отвечать было бы очень легко даже самому Пушкину. За что возрождающейся Европе любить нас? Мне также уже надоели эти географические фанфаронады наши, от Перми до Таврида и прочее. Что тут хорошего? Чему радоваться и чем хвастаться, что у нас от мысли до мысли 5000 верст? Вы грозны на словах, попробуйте на деле. Зачем же говорить нелепости и еще против совести? и более всего без пользы, князь Вяземский. Вы нервный господин Нащокин говорил мне, что вы изумительно ленивый, Чадаев Пушкину, 18 сентября 1831 года. На прошедшей неделе мы обедали в английском клубе с Чадаевым, а после мы и заспорили и крепко о достоинстве стихов Пушкина и других кои здесь во всю неделю читались всеми, на взятие Варшавы и послание к леветникам России. Мы немного нападали на Чаадаева за его мнение о стихах. Александр Пушкин точно сделан биографом Петра I и с хорошим окладом. Тургенев брату. 26 сентября 1831 года из Москвы. барон Бухгольц пересылал твои письма ко мне в царское село Александру. А этот передавал их мне, когда ему заблагорассудится. А иногда не передавал вовсе. И я подозреваю, прости меня, Господи, что он ими потирал себе задницу. Конечно, по рассеянности. Павлищева, мужу Павлищеву, 6 октября 1831 года, из Петербурга. Мне совестно быть неаккуратным, но я совершенно расстроился. Женясь, я думал, и сдерживать втрое против прежнего. Вышло в десятеро. В Москве говорят, что я получаю десять тысяч жалований, но я покамест не вижу ни полушки. Если буду получать и четыре тысячи, так и то, слава Богу. Пушкин-Нащекину на из Царского села, 7 октября 1831 года.